Признание. День за днём проходили воднообразие холодных бетонных стен моей новой одиночной камеры. Я построила новый график, как учила Кассандра, ночной жизни. Она всегда говорила, что в одиночке, когда свободное время дают только ночью, нужно переходить на новое расписание, приучая свой организм спать днём и бодрствовать ночью, потому что так время идёт быстрее. Бодрствовать ночью у меня получалось, а вот спать из-за постоянного холода и нервов совершенно нет. Несмотря на редкое общение с особо опасными с помощью детских рисунков, одиночное содержание лишь ночные два часа свободного времени сказывались на мне не лучшим образом. Постоянное нервное напряжение от неизвестности насчет моего будущего, очень редкие разговоры с родителями, в которых я слышала, как тяжело им дается мое отсутствие, хронические недосыпы, недоедания, от переживаний сильно не поешь и не поспишь, полное отсутствие свежего воздуха делали свое дело. Я очень о с л а б е л Альфред и Боб, видя, как я, хоть и всеми силами цепляюсь за жизнь, таю день за днём, в какой-то момент не смогли больше смотреть на эти издевательства. Для человека, который никогда не был насильно изолирован от общества, пребывание в одиночной камере 22 часа в сутки с перерывом на душу пару звонков по далеко не всегда срабатывающему телефону-автомату в середине ночи может показаться простым. Казалось бы, действительно, что тут такого? Сидишь себе один, читаешь книги, пишешь письма. Думаешь, мечтаешь, спишь, в конце концов. Ещё и еду приносят по часам. На самом же деле, одиночное содержание не зря считается самым страшным наказанием, кроме смертной казни, и его разрешается применять заключённым не дольше 15 дней. Бетонные стены камеры, изоляция сенсорных стимулов вроде звука, света, запаха и, конечно же, человеческого общения с каждым днём медленно сводят тебя с ума. Уже через пару дней одиночки начинают мерещиться несуществующие звуки, звон ключей, л и шаги охранника, который, может быть, придёт и заберёт тебя на встречу с адвокатом. Ты сидишь и думаешь, что сейчас может происходить с твоей семьёй. Вдруг кто-нибудь уже при смерти, попал в аварию, болеет, страдает. А ты не можешь помочь и даже узнать, что и как. Заставить себя читать, а уж тем более спать, при наличии таких мыслей невозможно. Ты постоянно думаешь о том, что ждёт тебя. Может быть, ты пробудешь в этой одиночной камере из бетонных стен и такой же бетонной к о й к е ещё месяц. а может год, может пять лет, а может и всегда. Я отчаянно боролась с этими мыслями и помешательством от одиночества, по-прежнему стойко отвергая любые попытки накормить меня психотропными препаратами. Я построила себе чёткий распорядок дня. Подъём, уборка комнаты, тренировка, чтение, обед, тренировка, чтение, письма м а р о д н ы м и Джиму, чтение, сон, ночной подъём, душ, телефон, чтение, сон. И всё начиналось заново. К тому времени я уже прекрасно понимала, что никаких сдерживающих факторов у американских карателей в отношении меня нет, им безразличны доказательства, они и так прекрасно знают, что я ни в чём не виновата. Меня брали не для того, чтобы выяснить правду, и не для того, чтобы потом признаться своей правоте и отпустить. Весь этот спектакль демонизации России и меня в её лице стоил огромных денег, титанических усилий, и они желали любой ценой довести это дело до конца – публичной казни. Самое страшное в этой ситуации было то, что ни я, ни мои адвокаты ничего не могли с этим поделать. Суд присяжных для нас был самым наихудшим развитием ситуации. Я буду однозначно признана виновной, приговор международным сообществом з а п а д а ф и л о в будет признан легитимным, мне дадут 15 лет лишения свободы. К тому моменту, когда я выйду на волю, история уже забудется, и любые попытки отыграть время назад и рассказать всему миру, как на самом деле было сшито это дело, будут никому неинтересны за давностью лет. «Мария, я больше не могу на это смотреть, это же бесчеловечно», сказала однажды маленькая камера для встреч подзащитных с адвокатами Альфред. «Они тебя так заживо похоронят в этом бетонном мешке. Я пойду разговаривать с ними о сделке со следствием. Решение принимать тебе, но я хоть спрошу, что они предлагают». Я только пожала плечами в ответ. Я не вполне понимала, что такое сделка со следствием, но своим адвокатам верила безгранично. Они уже неоднократно доказали свою верность мне и моей невиновности. «Мария, мы решили озвучить вам наше предложение по сделке со следствием», начал прокурор Эрик Кеннерсон. Стоило мне сесть на почетный стул во главе стола для д о п р о с о в в тюремном гараже. «Наши условия таковы. Мы исключим из вашего дела одну из статей обвинения о деятельности иностранным а г е н т о м без регистрации в пользу России на территории Соединенных Штатов Америки, по которой, как вы, вероятно, помните, вас ожидает наказание в виде десяти лет лишения свободы». Я к и в н у л т а к о е не забудешь». Таким образом, на вас останется только статья за сговор в попытке деятельности на агентом без регистрации, а это всего до пяти лет лишения свободы и, возможно, штраф. Но это на усмотрение суда. Ничего обещать мы вам не можем. Взамен вы п о д п и ш е т е признание вины в сговоре и выступите перед судом с соответствующим заявлением. Мы продолжим встречаться с вами несколько раз в месяц. Если вы по-прежнему будете правдивы, мы готовы предоставить судье специальный документ под названием «5K11». Это означает, что если говорить по-простому, мы вам поверили. Суд, как правило, принимает это во внимание при определении наказания. Если же вы попробуете нас обмануть или намеренно сокрыть правду, мы имеем право отозвать наше предложение, и мы снова вернемся в точку отсчета. Вы будете обвиняемы под моим статьям с возможным наказанием в 15 лет лишения свободы, и судить вас будут 12 присяжных. Вам также потребуется выступить в качестве свидетеля по вопросу ваших взаимоотношений с Полом Эриксоном. опять же Мы хотим услышать только правду. Все остальное не ваша забота. Вы имеете право отказаться, взять время подумать и обсудить это предложение с вашими адвокатами. Текст признательных показаний мы подготовим сами. В моей голове мгновенно встали на места все детали этой мозаики. Вот, оказывается, зачем им были нужны показания Хелен, которые стали предлогом для очередной пытки одиночным содержанием. Именно в этих условиях мне хотели предложить признание вины или суд присяжных заседателей. К тому моменту я уже знала, что выбора у меня нет. Или я подписываю сочиненный прокуратурой документ, или в следующий раз я увижу своих родителей через 15 лет. Если они доживут, конечно. И вот почему. Согласно статистике, за 2018 год, если человек стал обвиняемым по любому уголовному делу в США и отдал свою судьбу на откуп 12 присяжным, его шансы на оправдание составляют 0,3%. Для вынесения оправдательного вердикта требуется единогласное решение всех 12 присяжных в пользу обвиняемого. Если же хоть один из них усомнится в невиновности, дело отправляется на доработку еще на полгода год, а человек остается в СИЗО. В моем случае в одиночной камере, без связи с внешним миром. Потом новый суд. И опять одного несогласного достаточно для продолжения расследования. И так далее. А судьи кто? Кто будет присяжными? Их, согласно закону, отберут случайной выборкой из числа граждан США, проживающих в штате, где рассматривается дело. Присяжным полагается быть объективными и независимыми. В моем случае дело будут рассматривать присяжные политической с т о л и ц е страны, города Вашингтона. В это самое время во всех средствах массовой информации США обсуждают вмешательство злобных россиян в американские выборы и меня, единственную арестованную гражданку России, ужасного и страшного кремлевского секс-шпиона, х л а д н о к р о т н о г о преступника, связанного с российскими спецслужбами. Мои адвокаты по решению суда не имеют права выступать в СМИ в мою защиту. Можно, конечно, предположить, что из 50-миллионного населения округа Колумбия н а й д е т с я 12 человек, которые за последний год ни разу не включали телевизор или р а д и о п р и е м н и к не пользовались социальными сетями, не общались со знакомыми и не выходили на улицу, будучи таким образом полностью изолированы от влияния средств массовой информации. Можно также допустить что каждого из них вывезут тайком из дома в замурованном автомобиле, не нарушая девственной чистоты незнания обстановки в стране. Положим, присяжного молча довезут до здания суда. Но стоит ему услышать прокурора по моему делу, в голове всплывут сформированные годами стереотипы о красной угрозе, и все встанет на свои места. Достаточно будет просто показать обложку моего паспорта с двуглавым орлом российского герба, и суд закончится, даже не начавшись. Я отправлюсь в тюрьму на 15 лет. Но предположим на секундочку, что я слишком плохого мнения о людях, а на самом деле в зале суда чудом окажутся 12 совершенно объективных присяжных и решат ь заслушать аргументы сторон. Согласно статье о деятельности иностранным агентам в США, прокурору не нужно доказывать, что целью моей деятельности был вред или влияние на американскую демократию. Напротив, сторона обвинения охотно согласится, что мои помыслы были направлены на построение мира между двумя державами. Это не имеет значения. Им также не нужно будет доказывать факт моей связи с российскими спецслужбами. Закон этого не требует. Деятельности на агентам не т р е б у е т и факта получения каких-либо финансовых средств. Прокуратура с легкостью согласится, что мною никогда не было получено ни копейки. Им не нужно будет доказывать, что я обладала доступом какой-либо секретной информации. Они охотно признают, что никакой информации я не собирала и никому не передавала. В сговоре не нужны будут заговорщики. Достаточно будет указать потенциальное наличие он их. что прокуратура, собственно, и сделает. Единственное, что требует закон о деятельности иностранным агентам, это наличие у человека иностранного паспорта и знакомого чиновника, по просьбе которого было сделано хоть что-нибудь. Не обязательно политическое или вообще значимое. Например, покупки билета на самолет будет достаточно. Это в моем деле имелось. Отрицать было бесполезно. Дело сделано. Вышло, как известном изречении из американского сериала «Друзья». «Орел я выиграл». «Решка, ты проиграл». «Понятно, господин Кеннерсон». Немного помолчав, ответила я. «По закону демократической Америки, который вы приняли больше 50 лет назад и с тех пор практически никогда и никому не применяли, я действительно иноагент. Думаю, что про существование этого закона знаете только вы сами и используете его по своему усмотрению избирательно против тех, кто вам по причине гражданства, скажем так, не симпатичен». У меня и моих адвокатов была возможность немного почитать про эти случаи. Вы никогда не привлекаете западноевропейцев, например. Так что будьте гражданкой дружественной, по вашему мнению, страны, например, Швейцарии, м ы бы сейчас в комнате для допросов не сидели. В черном списке ваших иноагентов граждане Кубы, России, Ирана. И это называется равенство. И вы называете вашу страну свободной от расовых предрассудков? Что ж, давайте вашу бумагу. Единственное, Напоследок я всё-таки скажу, что, судив меня по вашему закону, вы уничтожите на корню любые попытки гражданской дипломатии со стороны граждан тех стран, с которыми она действительно важна, потому что вы так покажете им истинное лицо Америки. Если бы я знала это лицо раньше, я бы обязательно зарегистрировалась, а ещё лучше никогда бы сюда не приехала. Ведь если я иностранный агент, то ни один иностранец из неприятной вам страны никогда не сможет чувствовать себя в безопасности в свободной стране Америки. Это был тот самый дедушкин гамбит. «Пускай меня распнут, и меня проклянет и возненавидит весь мир», — подумала я. «Но зато, когда я выйду, у меня будет возможность рассказать правду произошедшим. Мой голос сквозь бетонные стены и железные решетки все равно никто не услышит». Сам текст т п р и з н а н и я вины» вдумчивому читателю покажется странным. Если отбросить передёргивание, обвинительную нагнетающую страсть риторику и ауру секретности, то окажется, что моя настоящая цель пребывания в США — образование в университете, а моя иноагентская деятельность — попытка добровольной и бесплатной реализации придуманного мною же проекта «Дипломатия», направленного на укрепление отношений двух стран через близость взглядов обычных людей и единомышленников. Это моё посещение в США открытых для всех желающих оружейных выставок и конвенций. приглашение в Россию сторонников прав на оружие и самооборону, организация п о е з д о к россиян на национальный молитвенный завтрак в США, который для объединения людей разных национальностей и религиозных конфессий собирается каждый год, вот уже на протяжении 70 лет, а также присутствие на российско-американских дружеских ужинах, созданных по инициативе американцев, где философы и интеллектуалы обсуждали возможные пути этого сотрудничества двух государств. «Ай, да, Мария», – замявшись, добавил прокурор Кеннерсон. мы Признаю м что неверно интерпретировали ваше сообщение. Вы не предлагали секса доступ к власти. Извините. Ничего, бывает, мистер к е н е р с о н Ответила я. Ваше неумение читать, правда, стоило мне разрушенной жизни. Вы стерли в порошок доброе имя моей семьи. Представляю тот момент, когда однажды я вернусь к работе по профессии в каком-нибудь университете. Вы меня, собственно, забрали прямо с кафедры, где я работала помощником профессора, и посадили в тюрьму, н а в и с и в мне с м а ч н ы е ярлык р е м л е в с к о й проститутки. И вот мои ученики достанут свои смартфоны, посмотрят, кто перед ними. Спасибо вам большое.